сюжетно направляя её поток, так сказать, в адекватное русло. Дневной автор страж порядка, аполлонический созидатель такого космоса, где каждая звезда, каждая планета и каждое произнесённое слово на своём месте. Единое дело автор ночной. Он весь во власти лихорадочной фантазии, полусна, сбрасывающего оковы рассвета.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 Триада вполне соблюдена разве что только кульминация непривычно растянута но по мере развёртывания рассказа фабульность порядок начинают таять иногда нарушается временная последовательность и рассказчик совершает вылазки в будущее исчезает чёткое причинно-следственное обусловленность эпизодов и текст постепенно превращается в тягучую магму